Часть Шериф доехал до больницы. На сердце у него было так тяжело, словно оно налилось свинцом. Чем ближе он подходил к зданию, тем явственнее ощущалось, как сильнее и сильнее давит на него эта тяжесть. Шериф позвала дежурная медсестра, чтобы привлечь внимание, но ноги продолжали нести его вперёд. Шериф, директор предупредил, что ему нужно с вами поговорить. Я к нему потом загляну. бросил он, наглублее в коридор. Сердце заколотилось и о тяжелейшее сильнее. Он знал, даже дойдя до её полоты, лучше ему не станет. Медсёстры и пациенты в испуге расступались. Он добрался до комнаты вдвое быстрее, чем обычно, потянулся к крючки, и к его изумлению дверь с лёгкостью открылась. Особых перемен в самой комнате не было. Тихо стояла на своём месте кровать, висели занавески тусклый мрак, к которому он уже успел привыкнуть. Не хватало только сибелла. Сердце раскалилось до бела. Шериф окликнули из коридора. По звуку приближающихся шагов он узнал, кому принадлежал голос к санитору по имени Бэйзил, работавшему заодно и охранником больницы. Полицейский обернулся к двери и обнаружил, что Бэйзил стоит там, ухмыляясь, а из-за спины у него выглядывают ещё двое санитаров. Должно быть, дежурная медсестра сообщила Алену, что он пришёл сообразительная. Шериф, директор, коротко сметнулся вперёд. Он охватил Бэйзела за горло и одной рукой с лёгкостью оторвал от пола двухсотфутового здорового мужчину. Шериф, санитары силой навалились на плечи и руки стража Это комната Сибиллы. Голос выдавливал из себя каждое слово под тяжестью трёх десятков лет, а потом, собрав все силы, размахнулся левой рукой. Двое мужчин, не понаслышке знакомых с грубой физической силой, ударились о стену так, что она даже задрожала, и медленно осели на пол. Одному из них удалось вытащить электромагнитную дубинку, но шериф ногой выбил её у санитара, сломав ему запястье руки, сжимавшие оружие. Стальная дубинка, ударившаяся пола спустила распустила сноп синих искр, от боли и от более облучения электромагнитными волнами мужчина потерял сознание. "Какого чёрта ты творишь, шериф?" прохрипел Вэйл, сдыхаясь, по лицу его стекал пот. "Это комната Сибиллы", повторил полицейский. 30 лет подряд я приходил сюда, чтобы увидеться с ней. Ты, я, вся деревня, мы стали старше, но здесь никогда ничего не менялось, потому что здесь всегда была Сибилла. Куда вы её дели? Не знаю, спроси директора. И где же доктор Аллен? Прямо тут кротс. Лучше отпусти Безила, ещё пару секунд и он задохнётся. Поколебавшись, шериф освободил санитара. Давай без фокусов. Мне плевать на твоих грозных ребят. Со мной мне справится, поэтому-то я тебе и нужен. В сердце Шерифа что-то зародилось при последних словах, но он поскорее выбросил это из головы и спросил о Сибелле. Её отвезли в безопасное место. А что опасного было здесь? Только не кипятись, успокаивал доктор Аллин. В настоящее время никакой опасности нет, но мы должны быть готовы, если она внезапно возникнет. Иди за мной, Шериф. Директор развернулся, шагнув из комнаты, и сделал знак шерифу следовать за ним. Возле дверного проёма столпились несколько медсестёр вместе с пациентами. Шериф уже поворачивался, собираясь покинуть комнату, но вдруг сознание его помутилось, и он рухнул на пол. Дешал через знакомый лёз в глухой темноте. Наверное, именно в такую безмолвную ночь можно было расслышать, о чём шепчет стелящийся туман, в мире этих грёз даже дня был уверен от его ли шагов шуршит трава под ногами. Как бы то ни было. Он полагал, что Сибилла ждёт его в замке. Железные ворота по своему обыкновению возвышались в лунном свете, Ди замер. Именно в этот вечер он мог оказаться нежеланным гостем. У ворот стоял человек. Одет как сама темнота, лицо нежено со скрывает чёрный шарф, чем-то он был схож с Ди. Кожа вокруг глаз, отражающих образ Ди, напоминала по цвету бронзу. Если какое-то особенное сильное чувство в его глазах не предназначалось именно охотнику, Когда несомненно, устрашилось бы всё, на что бы он не бросил взгляд. "Не хочешь пропускать меня?" тихо спросил Ди. "Нет никакого смысла сражаться здесь. Во сне любой поединок не может считаться таковым". Противник продолжал стоять перед ним безмолвной железной стеной. «И "Я замыкатыв всего лишь порождения осознания девушки. Ты привёл меня сюда, ты спас меня Теперь переулке с дороги. Возвращайся". Шарф Чёрного человека колыхнулся в такт словам. Двое ослерили друг друга взглядом, обе руки в чёрных перчатках пришли в движение. Решительно поднеся к груди лук и единственную стрелу, мужчина с невероятной силой натянул стальную тетиво. Ди стоял слишком близко, очевидно, даже его быстрота не позволит уклониться от выстрела. "Возвращайся", снова приказал человек в чёрном. "В замке уже есть гость, или он на пути к нему Применишь лук". И на задержки не будет. Напряжение нарастало, лунный свет застыл, даже туман замер на месте. В мире, задыхающемся от жажды смерти, юный охотник был единственным оплотом красоты. Блеснула сталь, свободная левая рука мелькнула в движении, где остановил стрело. Вдруг он ощутил справа чьё-то присутствие. Охотник и чёрная фигура одновременно оттолкнулись от земли и помчались в сторону незваного гостя. Неудивительно, что они оба неслись вперёд, желая обнаружить личность того, кто вторгся в этот сон. С верхушки деревьев, бегущих рядом мужчин, незамедлительно устремилась чёрная молния. Двое сразу же разделились: кто налево, кто направо, огибая вспышку молнии. Всё ещё сжимая пойманную голой рукой стрелу, пущенную в него человеком в чёрном, Димитнул её по определённому направлению в сторону пришельца. Противник же отбросил стрелу обратно. Крови на ней не было. Если у обитателей сего царства грёз хотя бы плоть и кровь? Нет, это всего лишь сон юной леди, которая по-прежнему спит. Чёрный человек неожиданно вырвался вперёд, ведь он был частью сновидения, поэтому смог мчался в чащу со скоростью, недоступной для Ди. Оттуда послышался шум ожесточённой драки, а затем ощущение присутствия неожиданно исчезло. Не прошло и секунды, как на место подскочил Ди, но не нашёл там ничего, кроме редкого тумана, тоскливо клубящегося перед глазами. Никаких следов ни человека в чёрном, ни их невидимого соперника, может их разбудили. Заметив какой-то предмет под ногами, Ди наклонился. Его пальцы в чёрных перчатках прикоснулись к лоскуту ткани, торчащему из земли. По зазубренному краю можно было догадаться, что потребовалась недюжинная сила, чтобы оторвать его. Наверное, человек порвал ткань в полусоражении. После тщетной попытки вытащить клочок ткани, хотя тянул Ди изо всех сил, он понял, что это представляется абсолютно невозможным. Вероятно, в соответствии с каким-то физическим законом мира снов, ткань просто стала одним целым с землёй. Достав из за пояса тонкий кинжал и срезав уголок ткани, Ди покинул чащу. Куда же ещё летят двое? Они и теперь ещё ведут бесконечный невероятный бой в каком-то другом невообразимом мире. Мысли охотника могли занять в многие вещи, но он, казавшись безучастным, вернулся на дорогу. Может, человек в чёрном убеждал где отправиться обратно, потому что ожидал незваных гостей. Сегодня вечером, по крайней мере, он не питал к охотнику никакой враждебности. В синем сиянии по-прежнему величественно возвышался замок. Я вдруг дело услышал довольно странное стенание, вначале могло показаться, что они исходят от самих небес, потом как будто бы из-под земли. Охотник остановился, как вкопанный, и стоило только этому звуку достигнуть его. Человеческие стоны, стоны женщины, дебеш шумно отпрянул. Прозрачный туман, туману обвиваясь, вокруг его груди подрагивал Дрожь, к сожалению, осмотрелся вокруг, никаких изменений. Белая полоса мучительно извивалась, оплетая рощу. Только туман впереди, вопреки правилам этого мира, явственно направлялся к нему. Конечно, охотник способен был от него уклониться. Однако, если бы целью тумана стояла разделить расстояние между Ди и особняком, ему пришлось бы бесконечно теснить охотника. Эта дымка появилась во сне после того, как послышался стон, пробормотал себе под нос Ди. Туман всё приближался, охотник застыл. Обзор ему заволокла жемчужно белая пелена. Наступающий туман, даже после того, как мгла рассеялась, оставив за собой белые полосы, ещё какое-то время продолжал стоять на месте. Омываемый синим светом замок, казалось, ничуть не изменился. Неосторожне, тщетно и не торопясь, Ди прошёл через железные створки. Сделав несколько шагов охотник услышал, как ворота за ним закрылись. «Опасно это дельце. Похрапела левая рука. «Я здесь что-то странное. Осторожность не помешает. Заметив белую фигурку в центре придворного зала, я остановился. Это была Сибилла. Кроме белоснежного платья, она носила скорбное выражение лица, склонив голову к полу. Даже грустный сон оставался всего лишь сном. Мои путешествия не так уж не отложены, но это начинает надоедать каждый раз, когда я сплю, оказываться в одном и том же месте. Сегодня и изволю объяснить, что тебе нужно. От слов ди её худенькое личико стала ещё печальней, и она ниже опустила голову. Полечица дрожали, дрожь всё усиливалась, из-под опущенного лица донеслись рыдания. Нет, это не плач, это смех. Девушка, стоящая напротив, ди, разразилась смехом сквозь слёзы, совсем как сумасшедшая. Постепенно покарабкался сам замок. «Ну Но ино, я так думаю, этот туман всё-таки не мясный!» хрипел голос даже с каким-то восхищением Неужели сон внутри сна? Или сюда в вторгся чая это другой сон? В любом случае ничего хорошего. Ладно, как будем выбираться? Голос, видимо, предполагал что туман мог быть иллюзией, достаточно сильной, чтобы свести сама хозяйку сновидения. Мы не можем выйти отсюда как из простого сна, шептал себе Ди, казалось бы не обращая внимания на колыхающиеся словно подводное царство замок. В голосе его слышалась усталость. Он ужастен, значит, должен быть уничтожен. Он прекрасен, значит, должен быть уничтожен. Он не хочет быть уничтожен, значит, он должен быть уничтожен. Так что же оставит после себя человечество? Фразы, похоже, не были обращением юной леди. Голос девушки превратился во что-то нечеловеческое. Иди заметил, как его обрывки белыми облаками окружают её. Каждый раз, когда она открывала рот, изливалось ещё больше звука. Это и впрямь мир снов – Девичий голос создаёт облака. Часть их вдруг вытянулась. Серебряная вспышка распорола дымку надвое. Сжимая длинный меч правой рукой, Ди бросился прямо на Сибиллу, которую он теперь знал была не настоящей. Отступать не в правилах этого юноши. Вот клубы дыма обволокли его со всех сторон, когда меч заскользил сквозь них облака слой за слоем, словно шёлковые нити, обвились вокруг стали. Ди силой ударил мечом по стоящей перед ним девушке. Клинок должен было здесь и сейчас отсечь ей голову, но встретил упругое сопротивление и отскочил. Работа облаков не иначе. Кто-то за спиной охотника потянул отброшенное лезвие, этим кем-то, кого не заметил даже Ди, оказалась Сибилла. Одним движением тоненькой ручки она сломала меч охотника пополам, ухватившись удобнее за часть клинка, которая осталась у неё в руке, Сибилла швырнула её в Ди. Охотник поймал обломок левой рукой, но он тут же стал удлиняться между сжатыми пальцами и глубоко вонзился дев в грудь. Сибилла склобилась, но лицо было напряжено. В ту самую минуту она стала свидетелем того, как левая рука медленно начала вытягивать из деви причудливый осколок его клинка. Молодой человек никому не подчинялся, даже не в чьих снах. Вытащив кусок меча, проткнувший его насквозь, Ди кинулся на противника, принявшего обличье Сибеллы. Однако в воздухе его движения изменились. Волна, на котором он стоял, растянулся как резинка, вцепился в охотника и потянул его вниз. Не переставая выпускать белые облака сквозь улыбающиеся губы, фальшивая сибилла отвернулась от Ди и отступила в глубь замка. Находясь всё в той же неуклюжей позе, Ди бросил в неё свой разломанный клинок. Со свистом пролетев по воздуху, он вонзил шею хрупкой девушки и вышел через горло, пригвоздив её тело к стене. Чувствуя при каждом шаге, как под ногами пульсирует пол, будто бы это бьётся чьё-то чудовищное сердце, Дед двинулся к двойнику Сибелле. По спинке белого платья растеклись кровавые пятна, почти как по шаблону, эти пятна стали набухать через саму ткань, и словно роза раскрывать лепестки. Нет, это и в самом деле были розы, и не только платье распускало алые бутоны. Цветы разрастались повсюду до тех пор, пока мириад буйно цветущих алых роз не покрыл каждый дюйм тела девушки, где даже брови не повёл от столь фееричного зрелища. Однако Глаз его, конечно, уловил ещё одно необъяснимое преобразование в Сибилле. В некоторых местах из её тела во всех направлениях протягивались чёрные линии и начинали углубляться в пол, стены и потолок. Да, они прорастали. Всё в замке вдруг стало бесформенным, как водянистая краска и оплелось лозами, выросшими из девушки. Но понимал ли дед, что всё это значило? Он не торопясь оглянулся через плечо. Бесчисленные плети проросли сквозь стены и потолок. Переплетаясь и образуя изящную решётку, которая за считанные секунды окружила охотника. Оторвав сапоги от липкого пола, Ди подошёл к ближайшей решётке, положил в её центра левую руку, поставил обе ноги и навалился всем телом. Едва заметно вздёрнулась бровь. Не с тонких лос выпустил острый как иглы шипы, вонзившиеся ему в руки и ноги. О, а вот это заправду! Левая рука охотника, может, слегка преувеличивала Но очевидно, что боль была настоящей, выступившая кровь тоже была настоящей. Реальность сновидения. В таком случае смерть во сне могла стать смертью на его. Стены начали сближаться, потолок опускался, а пол медленно поднимался. Когда стены подобрались к телу пригвождённой Сибиллы, девушка растаяла. Менее чем через 10 секунд несущие смерти объёмные челюсти доберутся и до Ди. В правой руке охотника блеснул кинжал. Со всей своей силой он ударил ам полозом, но лезвие отскочило, испустив искры. Похоже, мы в ловушке. Как бы ни заметила левая рука охотника: "Почему бы тебе не попробовать поглотить потолок или одну из стен?" Тихо спросил Ди, будто предлагая чашечку чая, хотя вопрос, конечно, стоял о жизни и смерти. "Ты шутишь, что ли? Думаешь, можно проглотить сон? Если бы я это сделал, тогда вся бы превратилась в сон". "Ладно", согласился охотник.